Глава 22 Благородная цель «Что? Получил, тварь!» Заорал я изо всех сил. Заорал от бессилия. Я даже не знал, где он. Ничего не мог сделать. Осмотрел я на приподнятое стекло. Оно поднялось всего на полметра, может, немного больше. Там, прямо под ним... Шевелилось нечто бесформенное, доносилось приглушенное шипение, хлюпанье. А динамики под потолком продолжали передавать какие-то звуки, скрип, пощелкивание. Затем я отчетливо услышал приближающиеся шаги, чье то дыхание. Потрясающее качество микрофона. Никаких шумов. Умели же делать. Щелчок. Бронестекло дернулось вверх, От чего я аж сжался, интуитивно приподнял ствол наполовину разряженного пистолета пулемета, а в голове лишь отрешенная решимость, чтобы там не выползла, буду биться до последнего. А мысли сошлись на подполковнике агенте синдиката. И что-то этот агент взял на себя слишком много полномочий. он не просто пытался свалить, он жаждал нас уничтожить. Вспомнить того же Прометея. У того ведь совсем иная тактика была? Я отвлекся. Снова раздался щелчок, причем именно из динамиков, словно кто-то на том конце выжал нужную кнопку. Бронестекло медленно поползло вниз, скрывая то, что было заперто в камере. Я облегченно выдохнул, затем сглотнул вязкую слюну. Ну нафиг, блин! Несколько секунд тишины. «Эй, Лебедев! Ты жив, сволочь!» — крикнул я, но, честно говоря, не ждал, что он мне ответит. И верно, в ответ снова тишина. Я задумчиво посмотрел на висящий недалеко от меня динамик, кивнул головой и обернулся. Там, в углу, пытался подтащить к себе рюкзак майор Болотов. На лице выражение плохо сдерживаемой боли. Сильной боли. Я, еще раз обернувшись к бронестеклу, отвернулся и поспешил к раненому. Скат уже пришел в себя и сейчас пытался освободиться от связывающих его веревок. Клинков весьма толково обездвижил наемника, оградив себя от сюрпризов. Жаль, все обернулось так, как обернулось. «Макс, помоги!» Промычал скат, извивая, словно червяк. Скориченко лежал в другом углу, но уже пришел в себя. Однако вел себя спокойно. «Зачем Клинков на нас напал?» Спросил я у майора, уже заранее зная ответ. «Он не знал, кому доверять», — выдохнул Болотов, роясь в аптечке. «Оглушив всех нас гранатой, первым он вытащил меня, но не поверил рассказу. Решил лично допросить каждого, выяснить подробности». А тут этот Лебедев, а сам-то он как тут оказался? Черный мутант привел. Как ты его назвал, Вася? Ну да. Я разрезал веревку, стягивающую руки ската. Кстати, куда он подевался? В вентиляцию ушел, кажется. В руке у майора показался шприц. Ах, чёрт! Ногу осколком зацепило. «Поначалу было ничего, а сейчас болит невыносимо!» Он сделал себе укол обезболивающего, а уже через минуту облегченно облокотился спиной о стену. Использованный шприц полетел в сторону. Я же освободил ската, затем Кориченко. Оба не пострадали. Хорошо же Клинков послал нам гранату. Рвануло так, чтобы только оглушить. Застал нас врасплох, На узкой лестнице, почти в замкнутом пространстве. Скат молчал. Нечего было сказать. А вот Скориченко, знавший своего командира, видел его жуткую смерть. Не знаю, что там с Лебедевым, пробормотал майор, затем осекся. Ты и знать не хочу. Но думаю, нам нужно валить отсюда как можно скорее. Я думал о том же но вместе с этим что-то меня напрягало, что-то не давало покоя. Этот омикрон, он явно обитаем. Кем-то, так или иначе, но все еще контролируется. «Макс, ты чего завис? Идем?» Я закинул рюкзак, подхватил СР-2 Болотова. Сам же майор отыскал среди вещей погибшего полковника интересную вещь. Револьвер РШ-12 убойнейшую пушку, даже, можно сказать, карманную гаубицу. Очень тяжелый, но зато под тот же патрон, что и штурмовой автомат. Скат отсыпал ему несколько патронов, их и так было мало. Последний магазин. По итогу у нас оказалось лишь два СР-2 с магазином на каждый. Один АШ-12 с 12 патронами и револьвер. Граната тоже осталась только одна — термическая. Если по пути попадется наш бледный друг, который вовсе не друг, исход будет предсказуемый. Что-то даже странное. Куда это он задевался? Я заметил, что едва мы вошли в «Эмикрон-4», его словно ветром сдуло. А ведь до этого из каждой вентиляции он был готов метнуть парализующую иглу. Правда, меня посетила мысль о том, что коварный мутант переключился на что-то другое. Например, на выжившего после падения Костолома Или еще кого-то. По крайней мере, это было логично. Мы подошли к главным гермоворотам, отделяющим объект от остального комплекса. Дальше вновь начинались те самые бесчисленные коридоры, туннели, коллекторы. «Смотрите!» — крикнул скат, обнаружив справа от ворот небольшую стальную дверь, Она была открыта. На полу несколько капель крови. «Вот куда ушел Лебедев», — хмуро процедил я. «Наверняка это и есть проход к центру управления». «Выглядит невзрачно. Зайдем?» — поинтересовался скат, а сам уже выдвинулся ко входу, держа перед собой штурмовой автомат. «А зачем?» — спросил я, хотя тоже испытывал смутное желание узнать, куда же ведет эта дверь. Может, просто помещение, исполняющего роль какой-нибудь бытовки или для хранения инструмента? Вдруг Лебедев там? С одной стороны, он был прав. Нужно было найти и ликвидировать те тут тварь. С другой же, мы все настолько потрепаны и обессилены, что на роль карателей вряд ли подходим. Да и с боезапасом печально. Идем. Вдруг сказал Болотов и, решительно отодвинув ската, прихрамывая, шагнул внутрь. Я все еще размышлял, когда туда же зачем-то направился из Кориченко. Скат сначала тормознул его, но потом расслабился и пропустил. «Идем, доведем уже все до конца!» «Не уверен», — возразил я, посмотрев по сторонам. «Тишина. Разделяться глупо, и к тому же...» «Там может быть план комплекса. Дорога наверх!» Скат задумался всего на секунду. Затем вздохнул и отвернулся. Мгновение, и он скрылся в дверном проеме. Что мне оставалось? Перед нами был длинный пустой коридор. Ни дверей, ни ответвлений. Только коридор. Электроэнергия имелась. Через каждые пять метров висела мощная люминесцентная лампа. Вот справа, под потолком, я заметил висящий динамик. Из него доносилось тихое потрескивание. «Что это? Помехи?» «Болотов, осторожнее! На Лебедева там что-то напало!» — напомнил я. Майор обернулся, кивнул. «Ну кто еще мог напасть на подполковника?» «Василий!» Умный мутант почувствовал агента синдиката и смылся еще до того, как тот начал развлекаться — натравливая на нас генетические порождения, собранные в этом месте. Отыскав Лебедева, он просто обезвредил его. Но почему не объявился? Шаг за шагом. Поворот. Еще один коридор. Снова поворот. На стенах таблички какие-то указатели. Все старое, выцветшее. Вот, коридор привел нас в небольшое помещение, заставленное аппаратурой. Старой, запыленной аппаратурой. Мониторы, клавиатуры, системные блоки. На стене большой экран, но не жидкокристаллический, а какой-то иной. Повсюду столы, открытые шкафы, стойки с забитыми документами. Что это за место? спросил я, рассматривая помещение. Ответа я не получил. Никто из нас этого не знал. Но никакой деятельности здесь не было уже давно. Скат медленно двинулся дальше, вертя стволом по сторонам. «Эй, тут еще одна дверь!» — произнес Кориченко, рассмотрев справа малозаметный проход. «Открыто!» Я шагнул к нему, заметил дверь. Прислушался. Там что-то шумело, потрескивало. Толкнув ее ногой, я сразу шагнул внутрь и быстро осмотрелся. Одна из ламп, видимо, использовала свой ресурс. Сейчас она странно мигала, в некотором роде повторяя эффект стробоскопа. Здесь тоже стояли ряды столов с компьютерами. Вот только они уже не были пыльными. Здесь оборудование было немного лучше, но все равно считалось устаревшим. Ряды стульев с мягкой обивкой, стеллажи, слева ряд мониторов. Почти все работали, передавая изображение того или иного коридора или помещения. Центральный экран передавал изображение с арены. Там по-прежнему лежали остатки червя, мертвый слизень, реаниматор, паук и альфа. Камера не была черно-белой, но все же изображение было не очень четким. Я подошел ближе. На полу капли крови. Часть из них размазана по столу. Слева панель управления с разноцветными кнопками, рядом стойка с микрофоном устаревшей конструкции. «Он был здесь», — произнес я и обернулся к остальным. Они стояли в центре и осматривались по сторонам. «Лебедев?» — я кивнул. А сам увидел еще одну любопытную деталь. Сверху, прямо на потолке, был открыт люк. Вентиляционный или вроде него. Крышка лежала на полу, ее края были сломаны. «Лебедев, где ты, тварь?» — громко произнес Кат, осмотревшись. Я обернулся еще раз. Компьютеры работали. Подойдя к одному из них, я сразу узнал систему управления освещением объекта. Это понял бы даже ребенок. На другом — какой-то план помещений. Присмотревшись, я догадался, что это и есть... Весь объект «Омикрон-4». Он представлял из себя своеобразный куб, разделенный на сектора. Уровней было десять, но только четыре из них горели зеленым цветом. Остальные шесть мигали красным, напротив каждого едва угадывалась надпись «Заблокировано». «Остальные уровни не функционируют», — пробормотал я, почти сразу разобравшись в плане. «Только четыре». «Как он нашел это место?» — подал голос Болотов. «Он что, бежал от нас, а затем наткнулся на эту дверь и тоже вошел внутрь? Но почему не закрыл ее?» Несмотря на то, что сам Лебедев провел здесь совсем немного времени, пол был хорошо вытоптан. На фоне густой пыли были хорошо заметны многочисленные следы почти повсюду. «Что он тут? Бегал?» Я медленно двинулся по помещению, заглядывая в каждый угол. Здесь определенно были еще люди. Причем не один человек, а сразу несколько. И это меня взволновало. Само помещение формой напоминало букву «Г». За углом я обнаружил ровную площадку, на которой стояли столы со стульями. И за одним из них спиной ко мне кто-то сидел. «Руки! Встать!» крикнул я, мгновенно вскинув СР-2. Сзади послышался топот. Остальные рванули ко мне. Но сидящий человек почти никак не отреагировал. Рядом с ним лежал пистолет Стечкина, бутылка с водой. Но он даже не протянул руки. Просто сидел и все. Из-за плохого освещения я только и смог определить, что человек очень крупный, широк в плечах, «Что тут?» — Болотов подскочил ко мне, с трудом управляясь с револьвером. Заметив человека, он на мгновение подвис, затем растерянно посмотрел на меня. «Эй, ты!» — я повысил голос, обращаясь к неизвестному. «Медленно повернись!» И он повернулся. «Медленно?» — как я и просил. к столом?» — пробормотал я, уже собираясь опустить ствол но что-то в моей голове словно щелкнуло. «Да, Макс, это я», — спокойно и легко произнес «здоровяк». Он привстал, протянул руку к какой-то панели справа, нажал кнопку. Вспыхнуло дополнительное освещение, и я сразу заметил перемены, которые с ним произошли. Во-первых, новенький, очень качественный комбинезон. Поверх него легкий бронежилет, тоже абсолютно новый. Разгрузки не было, только открытая кабура на поясе. Шлема тоже не было. Во-вторых, я заметил, что все его раны обработаны, да и сам он выглядел куда лучше, чем в тот раз, когда он свалился вниз, попав под червя. Свежий, бодрый, здоровый вид, совершенно неболезненный. Но на лице не было привычного мне выражения. Сейчас он был как-то напряжен, чем-то озабочен. Хотя, с другой стороны, чувствовалось, что он спокоен. Гигант смотрел на меня внимательными глазами, явно о чем-то размышляя. Как ты тут очутился, мужик? тихо пробормотал я, глядя на бывшего наемника. Так значит, это ты вырубил Лебедева? Я думал, это Вася постарался. Но вопросы были не теми, какие я реально хотел задать. На ум приходило другое, и оно меня тревожило все сильнее. «Максим», — начал ко столом тяжело вздохнув, «Вася — уникальный мутант, со своими идеями. Зачем он привел сюда Клинкова, только одному ему и известно». «Ммм... Пожалуй, хватит уже». Пора расставить точки. «Что? Ты о чем?» Тот слегка улыбнулся, но тут же стер с лица привычное мне выражение. «Я слишком хорошо исполнял свою роль», — произнес гигант, но я ничего не понял. «Какую роль? Что за бред?» «Я один из тех, кто контролирует весь этот комплекс», — просто ответил он, затем выбрался из-за стола. На лежащий на столе пистолет он даже не взглянул. «Я тот, на кого работал Штрасс». «Что?» — простонал я, не поверив услышанному. Голова закружилась, резко потемнело в глазах. Позади меня что-то происходило, но я не хотел смотреть. Шорох, возня, упал РШ-12, кто-то охнул. А я просто стоял... И смотрел на костолома, на бывшего наемника, уже не раз спасавшего мне жизнь. Мне, моим друзьям, остальным наемникам. Меня никто не трогал. Все было тихо и спокойно. Я все же обернулся. Болотов, без сознания, полулежал на ближайшем кресле. Его револьвер был в руках у ската. Скориченко просто стоял в дальнем углу, растерянно озираясь по сторонам. «Скат?» — пробормотал я, глядя на наемника. Его лицо тоже стало немного другим. Он снял с плеча штурмовой автомат, небрежно бросил его на ближайший стол. «Садись», — спокойно произнес ко столом и указал на стул слева от меня. «Думаю, нужно поговорить». Я подчинился. В голове была какая-то пустота, отрешенность. Все мои догадки, мысли, все куда-то ушло. Я ничего не понимал. Оставалось лишь слушать. Костолон некоторое время молчал. Получилась продолжительная пауза. «Повторюсь. Астра-1, гамма-3, лямбда-6, заря-2». «Омикрон-4» и еще некоторые объекты этого комплекса под моим контролем». Начал он, наблюдая за моей реакцией. «Я не понимаю. Как?» «Кирилл и Вильгельм Штрассы работали на меня». «Не всегда. Последние 12 лет». «Вспомни тот день, когда вы опустились в ракетный комплекс». «Веревки. Появление Кирилла» а с ним человек, не пожелавший открыть свое лицо. Это был я. Я промолчал. Конечно, я помню. Когда Кирилл сообщил мне, что у него выкрыли дневник, я отнесся к этому скептически, продолжил здоровяк. Тогда мы собирались полностью уничтожить комплекс, затопить его. Многие наши цели не были выполнены, перспектив не было. Но я передумал. У нас не было никакой связи с полковником Зиминым. Хотя мы догадывались, что люди там еще есть. Из ракетного комплекса путь был утерян еще в 80-е. Пробраться через затопленные гермоворота, которые поставил Зимин, мы тоже не могли. Они открывались только изнутри, а взрывать было опасно. И тогда я решил дать вам шанс. «Вдруг вы доберетесь до Зимина?» «О, если бы я знал, чем это обернется!» Он усмехнулся. А меня словно топором по голове ударили. От осознания всего, от бессилия и непонимания я издал жалкий стон. Стало так больно, не хватало воздуха. А Костолом продолжил. Вы прошли через всю Астру, чего не удавалось еще никому. Открыли гермоворота и выбрались с другой стороны. Я отправил своего человека с Кириллом. Вы ликвидировали обоих и сбежали на их же машине. Ну да, согласен. Они решили действовать по-своему. Пришлось импровизировать. Вильгельм Штрасс не знал моего истинного обличия. Для него я всегда был в маске и всех это устраивало. «Но ты же не намного старше, чем я!» — вдруг вырвалось у меня. «Как ты мог с ними работать?» Тот открыто улыбнулся. «Мне почти пятьдесят, хотя я выгляжу на тридцать с копейками. Все генетика, дорогостоящая медицина. Ты представить не можешь, каких успехов мы добились!» Он поднял руки и окинул ими помещение. «Этот комплекс не единственный». Я так или иначе управляю многими отраслями, касающимися производства оружия и новейших лекарств. Все это приносит колоссальные доходы. Разумеется, я не один. У меня есть покровители, но так или иначе, я тот самый хозяин подземелий. Я открыл рот, но не смог ничего сказать. «Да». В то время, когда в Австрии произошел печально известный инцидент, мне было всего восемнадцать, и тогда не я стоял у руля, но уже входил в число тех, кто позднее стал все контролировать. Мне определенно нечего было сказать. Все мои представления, догадки рухнули. С треском, с оглушительным треском. Я решил, что раз вы прошли через Астру, то можете попытаться найти гамму. Для меня она не была важна, но Вильгельм настоял, что цель приоритетная. Хотя я также знал, что он ведет свою собственную игру. Я согласился. Мы доставили вас на базу наемников, опустили вниз». «Она же принадлежала синдикату», — перебил я. «Нет никакого синдиката». «Есть отдельная организация, которая постоянно пыталась пронюхать, чем именно мы занимаемся». «Типа конкуренты», — вдруг вмешался Скат. «А база наша, но вся ее деятельность зарегистрирована на какого-то стариканенца во Франкфурте». Я обернулся. «Так значит, с самого начала вы оба все знали?» Я едва не подавился от докатившейся до меня догадки. Поразительно. Ни разу никто из них даже сомнений не вызвал. «Да», — кивнул наемник, затем улыбнулся и добавил. «Но я так, просто, оперативник. Странно, что тебя не озадачило мое чудесное появление, когда все считали меня мертвым. Две недели в аду, да никто бы не протянул. И не в подготовке дела» тогда я решил временно выйти из игры при крушении дрезины я просто покинул место аварии и все это время находился в одном из наших бункеров я отвернулся затем спросил андрей он жив макс добавил костолом скат вытащил его все хорошо сказать что новость меня потрясла значит ничего не сказать она просто шокировала андрюха мой друг жив «Он жив!» «Но Гамма... Зачем вообще нужно было туда лезть?» Штрасс действительно управлял омикроном. Его проект был на стадии готовности, но он потерпел неудачу. Ему нужен был источник психотропного излучения, а он находился только в Гамме. «Проникнуть туда было тяжело, и я сделал ставку на вас». «Тем более я узнал, что у тебя в крови содержится один из наших ранних экспериментальных препаратов». Но, как оказалось, в комплексе генетических лабораторий произошло ЧП. Научный руководитель подполковник Шевченко, чего то решивший, что есть угроза хищения экспериментальных препаратов полковником Зиминым. Итог. Наворотил делов. «Его помыслы были чисты, и я это ценю, но нанесенный им вред больше, чем польза». Он думал, что Зимин хочет проникнуть на объект, но все это были его собственные заблуждения. Зимин только много лет спустя узнал о том, что гамма-3 вообще существует. Именно поэтому он и не знал, где она находится и что там на самом деле есть». Германов ведь молчал, как рыба, хотя все знал. А чего он решил вколоть тебе свою сыворотку, теперь уже не узнать. Я слушал и все больше удивлялся. Вокруг меня происходило столько всего, а я думал не тем и совсем не туда. Но мы же не нашли в Гамме источник. Нашли, Штрас нашел, но обратно не выбрался. Думаю, тот сжег ему мозги. Вопросов было много. Настолько много, что у меня в голове почти сразу образовалась каша. И когда я пытался на чем-то сосредоточиться, получалось бессмыслица. А Юрген? А, там вообще получилась путаница. Штрасс считал, что нанимает у несуществующего синдиката группу наемников. Он сам решил внедрить в группу сына, ликвидировав настоящего Антонова. А группа была собрана мной. Гидрос, тишина, мрак, мои друзья. Прискорбно, что все погибли. Я глубоко об этом сожалею, но сделанного не вернешь. А Прометей? Тоже наш человек. А зачем вы вообще отправились в Лямбду? Искать для тебя лекарства. Забыл? На этих словах Костолом натурально удивился. К тому же мне стало любопытно, что случилось с соседним объектом. Ведь после 86 -го года ни об одном из этих объектов достоверной информации не было. Вообще, последние 20 лет все наше дело заглохло, и только 10 лет назад мы начали активную работу. Костолом на мгновение задумался. «После крушения нашей дрезины я спас тебя. Шевченко уже был нам не нужен» поэтому мы оставили его там. Он хорошо себя показал, но нашей вины в том, что он погиб, нет. Внезапно я вспомнил, что сразу после крушения в бреду видел какой-то люк с лестницей, чьи-то спускающиеся ноги. Тогда я подумал, что все привиделось, но теперь все встало на свои места. Я видел одного из людей Костолома. «Как думаешь?» «Мог ли я реально протянуть столько времени, пока ты валялся на поверхности, ища способы сбежать, собрать группу и спуститься обратно?» «Нет, не мог. Это невозможно. Без провизии, в холоде и темноте. А Катя? Могла ли она столько выжить у дикарей?» «Нет». Я покачал головой. Все это — одна глобальная операция». Участвовало много людей, но их никто не видел. Были и нападения. Некоторые погибли. В определенных точках были организованы тайники с провизией и медикаментами. Именно на содержимом одного из таких тайников я и продержался. Он был в том месте, где рухнул метромост. Прямо там, где ты оставил меня, пообещав вернуться. Я еще сомневался, но потом все понял. «Ты человек слова. Я решил помочь. Самсонов, швед. Они ведь не случайно появились на твоем пути». Я сжал кулаки. Как я все проморгал. Мне казалось, это удача, а на самом деле... После того, как тебя вытащили из руин ракетного комплекса, мои люди спустились сюда и доставили мне все необходимое. Конечно, без фанатизма. Я сам так хотел признаюсь много раз все было на грани провала но все должно было выглядеть правдоподобно а зачем почему бы просто не рассказать все Костолон на мгновение задумался об этом позже и если не возражаешь я продолжу я медленно кивнул когда картавин будь он не ладен задействовал систему экстренного самоуничтожения Наши инженеры не успели обезвредить взрывные устройства, а нам уничтожение было совсем ни к чему. В общем, мало что уцелело. В частности, вся гамма и лямбда полностью уничтожены. Заря частично уцелела, но там ничего важного не было. Астра разрушена наполовину. — Откуда вы все это знаете? — Костолом усмехнулся. — Служба безопасности. Специальная аппаратура. Они делают грязную работу и ни о чем не догадываются. А наши информаторы добывают сведения и заметают следы. Все просто. Вот оно, оказывается, как? Все сложно и просто одновременно. Этот Томикрон. я скользнул взглядом по потолку. Что это такое? Тоже комплекс лабораторий. Первое время сюда были доставлены замороженные образцы, выведенных в гамме мутантов. Вильгельм вел здесь свои собственные разработки, и мы узнали об этом. Тогда я еще был не при делах, но хорошо помню все детали. Он попытался замести следы, и тем самым путь к этому месту был утерян. Не было планов, карт, все бесследно исчезло. Нашли объект случайно те же безопасники, пока ты валялся в их госпитале. Но этих сведений информатор нам передать не успел. Попав сюда, они случайно активировали программу «Оксид». Так вырвался тот монстр, который переваривал жертву в ее собственном теле. Проект оказался интересным. Что планировал получить штраф на выходе — загадка. Наши оперативники обезвредили мутанта, и было принято протестировать гибрид в полевых условиях, взяв его под контроль. Выходит, я пришел к мысли, от которой мне стало плохо. Все эти нападения были контролируемыми? Вы просто выпустили его в технические туннели? Да, отчасти. Костолов ответил не сразу, лишь выдержав паузу и хорошо подумав. Но... «Погибло столько людей?» Снова ответил скат. «Никто не заставлял Болотова лезть под землю. И Лебедева не заставлял. Внизу все горело. Что там могло уцелеть? Ничего». Вопросы в моей голове сбивали друг друга, переплетались. «Но кто же тогда построил омикрон? Вильгельм? Кирилл?» «Они оба. Оба планировали что-то свое». К сожалению, теперь всей правды не узнать. Я замолчал. Информации было так много, при этом она шла вразрез с той, что уже была мне известна. Все липа, все тщательно выверенная дезинформация. И ради чего? Зачем нужно было вовлекать меня снова? Зачем было нужно ставить меня на ноги? Это экспериментальная химия, генетические препараты... «Экзоскелет! Зачем все это?» «В тебе уже была голубая сыворотка, а только с ней возможен симбиоз новых препаратов. Ты идеальный кандидат. Разумеется, только после сложных анализов, после положительного результата, я разрешил применить его на тебе». Не спросив меня самого, ответ меня совсем не устроил. «Да, я не хотел тебе навредить. К тому же твоя удача». «Я знал, ты отыщешь омикрон», но внезапно я наткнулся на него сам. «Зачем вам этот чертов омикрон?» «Чтобы выяснить, что планировал Штрасс. Уверен, что там, в архивах и лабораториях, много информации, и мы это сделаем позже». «Кажется, мы подошли к финалу. Наверное, именно сейчас решится вопрос, что он здесь делает, И зачем вообще они все это затеяли? «Максим, ты невероятно умный парень. Таких единицы. А еще на твоей стороне большая удача. Но тут я перебил Костолома. Когда появился червь, ты провалился в пропасть. Это все было подстроено?» «Нет, это случайность. Более того, мне пришлось самому сразиться с бледным мутантом. Он все-таки вышел из-под контроля». Пришлось его ликвидировать. Но тут все планы спутал Лебедев. Кто он на самом деле? Агент несуществующего синдиката. Конкуренты подослали своего человека в органы безопасности. А тот разнюхал столько, что поставило под угрозу всю нашу работу. Путем махинации удалось заманить Лебедева на объект. Чисто из любопытства и возможных перспектив разгадки деятельности Штрасса он спустился вниз никто не нападал на разведчиков службы безопасности, и видеозапись была смонтирована а где он сейчас скат выдохнул подошел к столому. тот просто указал пальцем куда-то влево. Наемник направился к малозаметной двери, толкнул ее пару раз ударив что-то мягкое выволок наружу подполковника. тот выглядел ужасно. Лицо разбито, правая рука на перевязи сильно опухла. Весь изодран, грязный. «Ненавижу!» — промычал он и попытался плюнуть кровавыми соплями. «Вот он!» — просто ответил Костолом. «Мы рассчитывали, что вы первыми обнаружите это место. Но этот ублюдок добрался сюда быстрее и, разобравшись с одной из систем, устроил резню на арене». Клинков погиб случайно, но виноват в этом он. А зачем вообще нужно было везти нас сюда? Макс, только в этот раз не перебивай, хорошо? Я кивнул. Я хочу сделать тебе предложение. Приглашаю тебя сотрудничать с нами. Мы финансируем и продвигаем медицину, разработку новых лекарств, препаратов, боевых стимуляторов. Советских военных объектов еще много. А в них то, что позволяет двигать медицину, да и науку в целом. Все добывается, изучается, тестируется. Мы незаметны, но оказываем большое влияние. Нас немного. И такой человек, как ты... В общем, ты мне нужен. Я бы мог просто отпустить тебя, Болотова, но это было бы нечестно. «Я считаю, что ты рано или поздно должен был все узнать». Я задумался. Основательно задумался. Предложение Костолома интересно. Организация, которая напрямую может влиять на любую сферу деятельности страны. Но после всего, что я узнал, надо ли мне это? «Ты хорошо подумай, не торопись», — посоветовал он, постучав пальцами по столу. Я заметил, как скат напрягся. Его тоже волновал мой ответ. Я же думал только о том, что парни, с которыми я прошел огонь и воду, трубы и всю, мать ее, преисподнюю, оказались совсем не теми, кем я их считал. Мы вместе сражались, выживали, делили пищу, патроны, проливали кровь. Все было так натурально, близко без фальши и какой-либо игры, и тут... Помнишь, как мы разделили последнюю банку тушенки к столом? Тихо спросил я. Вскрыли камнем, да? Холодную. А ты ее подогрел. Как сидели в закутке, обрабатывая раны. Конечно, помню. Он даже улыбнулся, хотя по нему было видно, что мой вопрос поставил его в тупик. Я закивал головой, выдохнул. Вдохнул полные легкие, снова выдохнул, вытер вспотевший лоб. «Я не хочу», — наконец ответил я. При этих словах скат скривился, разочарованно опустил руки. «Макс, ну мля!» «Тихо!» — быстро помрачневший к столом, поднял руку, оборвав ската. «Это его решение, и его нужно уважать. Я тебя понял, Макс». Здоровяк быстро поднялся, потянулся к пистолету. А меня посетила запоздалая мысль, что всех нас сейчас просто ликвидируют и оставят здесь. Но я ошибся. «Хорошо», — он убрал Стечкина в кобуру. «Я не был уверен, но допускал, что после всего рассказанного тебе ты откажешься, и это справедливо. В любом случае тебе ничего не угрожает. Ни тебе». «Не твоим друзьям». Скат отвернулся, разочарованно засопел. «Отсюда есть выход», — стальным голосом произнес гигант. «Почти прямой. Иди туда». Костолом нахмурился, указав рукой на противоположную от ската стену. «Воздуховод выведет в тот туннель, с которого все началось. Прямо под нашей базой. Тебя никто не тронет. Отвезут в город». А Болотов, Скориченко. Я оглянул на младшего брата Ската. Тот сидел на одном из стульев, обхватив голову руками. Кажется, он спал. За них не беспокойся, им тоже ничего не грозит. А что будете делать вы? То же, что и ранее. У нас много работы. Костолом развел руками в стороны. Я стоял и смотрел на них. Перед глазами пролетело все то, что мы пережили вместе. Всего за секунду, но. Абсолютно все. У них глобальная цель, но методы меня не устраивали. Возможно, я веду себя неправильно, капризно, необдуманно. Каждый считает по-своему, у каждого свои принципы. Я медленно двинулся к указанному выходу. Вдруг громыхнул выстрел. Я резко обернулся, на мгновение подумав, что стреляли в меня. Но нет. Лебедев оседал на пол с простреленным черепом. Он уже был мертв. «Зачем?» Вопрос напрашивался сам собой, но и ответ пришел почти мгновенно. И ответил я сам же. «Чего ждать от этого ублюдка? Такого опасно оставлять в живых». Я уже собирался уйти, но меня окликнули. «Макс!» Я посмотрел на Ската. Тот поколебался секунду, затем шагнул ко мне, протянул руку. «Спасибо за все!» «Я пожал ее, не мог не пожать!» Бросил быстрый взгляд на гиганта. Тот кивнул, чуть улыбнулся. «Открыто! Так же, как и раньше, как я привык!» Затем я еще раз посмотрел на бесчувственного Болотова. Отвернулся и, подойдя к двери, дернул ручку. Толкнул ногой, вышел, хлопнула дверь. Передо мной было небольшое квадратное помещение Обложенная белой кафельной плиткой. Сверху открытый люк, в нем освещенная лестница. Я влез внутрь, пополз наверх. На душе хреново, но чувство двоякое, неоднозначное. Ощущение было странное. Вроде и радостно, что все оказалось совсем не таким, как я думал. Вроде и паршиво, что мы такие разные, паршиво от лжи, паршиво, что все вот. Так. Думал, а сам перебирал руками. Лес и лес. Через несколько минут я уткнулся в верхнюю часть воздуховода, перелез на другую лестницу, снова полез. Сам не заметил, как оказался в знакомом туннеле, а пройдя по нему около ста метров, наткнулся на шахту, выглянул, увидел в ней белый свет и холод. Пару минут и я на поверхности. База наемников. Или безопасников. Какая разница? Подъехал черный патриот. Посигналил. Я задумчиво подошел и открыл дверь. Влез внутрь. Водитель ничего не спросил, просто сразу тронулся, куда ты меня повез. Мне было все равно. Не об этом думал. Минут через пятнадцать меня вырубило. Сказалось напряжение последних дней — Истощение и гребанная химия, которая текла по венам. Макс! Макс, да очнись ты! Меня грубо толкали, дергали, били по щекам. Я не сразу пришел в себя. Мозг работал плохо, через не хочу. Голова болела, но не сильно. Кое-как разлепив глаза, я увидел перед собой Катю. Сначала ее. Девушка, хотя и выглядела слегка уставшей, Но уже гораздо лучше, чем когда я видел ее в последний раз. Растрепанные волосы хлестнули по лицу. Я почувствовал вкусный запах шампуня. Не сдержался и обнял ее, а она вцепилась в меня, словно клещ. Слезы непроизвольно потекли из глаз, так и стояли почти минуту. Позади нее я заметил Мишу, чуть дальше Серегу, оба вполне себе здоровые и бодрые. Подошли и крепко пожали руки, кивнули друг другу. «Будет еще время поговорить. Перетереть все». «Эй, а как же я?» — откуда-то слева послышался до да боли знакомый голос. Обернувшись, я увидел Андрюху. Живого, здорового. Бледного, правда, но это ерунда. «Ах ты, жучара!» — крикнул я и на шатающихся ногах, спотыкаясь, бросился к нему. Тот ответил тем же. «Вот так воскресает друг, которого мысленно ты уже похоронил. Сграбастал я его в охапку, крепко обнял. Я думал, ты погиб». «Мы все думали», — сказала Катя. «Нормально все. Я как таракан. Просто так не сдохну», — расхохотался Андрей. «Мы оказались в какой-то гостинице. Меня привезли последним». Костолом, хотя и не говорил ничего конкретного, сдержал слово. Отпустил всех, никому ничего не сделали. Конечно же, негласно подразумевалось, что мы должны молчать обо всем, что видели. А никто из нас и не собирался трепать языком. Зачем? Поступили по совести. Не ради денег, личной выгоды. Просто по совести. Если бы Костолом не был бы в этом уверен он бы нас не отпустил. Само собой, за нами будут аккуратно приглядывать, но это такая ерунда. Ерунда по сравнению с тем, что мы уже пережили. Мы выбрались из преисподней. Выбрались живыми. Да, не все. Димку жаль. Жаль всех, с кем пересеклись, но кто не смог подняться обратно. На каждом из нас остался мрачный отпечаток. Особенно на мне. Нужно учиться жить с этим. Плохо уже было. Теперь все будет хорошо. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.